31 марта 1979 года. Москва. Последний день каникул. Гроб беззвучно опустился в чёрную, с осыпающимися краями яму. Ни траурных лент, ни канатов, перевитых красными и чёрными шнурами. Обычные верёвки в трясущихся руках запойных работяг. Четверо стоящих возле могилы одинаковыми движениями, Вытащили из отворота в пальто и курток пистолеты. Оттянули затворы. Негромко хлопнул залп салюта. Видимо, в магазинах были холостые патроны, потому что гильзы, как это положено при стрельбе боевыми, не вылетели. С голых берез снялась с пронзительным карканьем стайка ворон. Четверо передернули затворы. Новый залп, карканье, хлопанье черных крыльев. И еще раз. Ваганьковские гробокопатели смотрели на этот ритуал, равнодушно опёршись на лопаты. Спасибо, хоть папироски попрятали в кулаки. Здесь давным-давно разучились удивляться и задавать лишние вопросы, тем более таким серьёзным людям. Один из четверых подал знак, и лопаты дружно замелькали, обрушивая на крышку гроба комья, оттаившей земли в перемешку со снегом. Другой, вернее, другая, смуглая, латиноамериканской наружности девушка, присела на корточке и стала снимать мешковину с каменной плиты, дожидающейся своего часа на дощатом поддоне волокуши. Ну вот и всё, Женя. Как там сказано в одной не самой глупой книге: пусть мёртвые хоронят своих мертвецов. Дедя Костя надвинул на лоб каракулевую шапку-пирожок, типичный головной убор советских высшесреднего ранга номенклатурщиков, прославленный на весь мир дорогим Леонидом Ильичом. Поехали ко мне пообедаем. Родители твои сейчас всё равно на работе, а к вечеру я тебя домой отвезу, не переживай. Я к внул говорить не хотелось и пошёл вслед за ним к выходу с кладбища. Где на стоянке, покрытой грязным весенним снегом, ждала его Волга. С конспиративной дачи мы уехали рано утром. На часах не было и 8, погрузились в уже знакомый микроавтобус с задёрнутыми шторками и засопели потихоньку в пропахшем бензином и машинным маслом тепле салона, добирая часы сна. Дорога не заняла много времени. Меньше, чем через час, Раф остановился. Дверь открылась, и в салон просунулась улыбающаяся физиономия Керменситы. Женя, выходи. Командонт Экоста говорит, что дальше поедешь в его машине. Компания с Серхио Мила Хола. Скоро увидимся. Сделала ручкой удивлённым ребятам и исчезла, прихватив наш Салтер Эго рюкзак. Пересадка меня не удивила. Мы ещё вчера устроились, что ребята развезут по домам, а мы с дядей Костей отправимся на Воганькова. куда уже доставили гроб с останками спецотделовца. Так что, наскоро прощаюсь, жму асту руку, чуть помедлив чмокаю мелатку в щечку. Пора. Между прочим, знаешь, кто был погибший. Дядя Костя сам сел за руль, то ли аскармен остались проследить за установкой памятника и завершить необходимые формальности. Вводит генерал виртуозно, хоть и в ралли, хоть и в стрит-рейсеры, Документы видел, отвечаю. Имя, фамилия, мне ничего не говорят. А вот место и дата рождения действительно наводят на любопытные мысли. Вот это что наводит? Что, тебя ослеп, что ли? Генерал резко выворачивает руль и сигналит подрезавшему его мусоровозу. Тот огрызается утиным кряканьем клаксона. Конечно, этой публике наплевать ни на чёрные Волги, ни на спецномера, и вообще на всё на свете их дело дерьмо возить. Так я о чём? Продолжает генерал, обогнав наглого коммуналчика, погибший, один из тех двух ребят, которые во время первого вторжения вычислили пришельцев и сообщили о них. По сути, благодаря им тогда удалось вовремя принять меры. Тут твой писатель нисколько не наврал, а поскольку оба они были в курсе произошедшего, спецотдел взял их под опеку и даже оформил на какие-то мелкие должности. — Лаборантов или что-то в этом роде. Так меньше был риск утечки информации, ты же понимаешь. — Понимаю. На момент вторжения ему было пятнадцать, значит, погиб в возрасте тридцати одного года. — Так и есть. Да ты же видел паспорт, сам можешь посчитать. — Я и посчитал, а второй, вы же сказали, что их было двое. Волга свернула на перекрёстки вправо. Кутузовский проспект до Генеральской Сталинки минут семь по прямой. Представь себе, жив, хотя и не очень здоров. Придвариа следующий вопрос. Да, мы его разыскали. А можно встретиться? Обязательно, но не сейчас, потом. Говорить не говорить. Опять этот проклятый вопрос. Дядя Костя, помните, вы говорили об их шефе. Я тут подумал, можно попробовать выяснить, кто он. Генерал бросил на меня взгляд. Он сразу подобрался, лицо хищно заострилось. Матёры волк почуял след. И кто же? Я же сказал, могу попробовать. Надо поработать с памятью, материалы захваченной группы тоже изучить не вредно. Вы же что-нибудь захватили? Он кивнул. Захватили, конечно, но тут наши возможности ограничены. У них какая-то нечеловеческая система криптографии. А специалистов у меня нет. Ты же помнишь, мы работаем не официально. Все надежда на Пленника. Не может быть, чтобы старшей группы не был знаком с шифрами. Волга тормозит, заворачивает во двор. Неприметный гражданин в тёмном пальто, околачивающийся возле ворот, кивает: "Приезжайте". Дядя Костя загоняет машину на стоянку, мы выходим. Рюкзак оставь нам ещё тебя на Войковскую вести. Запирать машину генерал не стал. Ещё бы. Во дворе такого дома можно не опасаться ни хулиганов, ни угонщиков. Я так и не решился рассказать всё. Предположение у меня есть, но озвучивать его пока рано. Надо проверять, анализировать, восстанавливать обрывки воспоминаний, потому что если я прав, вся эта история предстаёт перед нами в совсем новом неожиданном свете, а если не прав, но об этом пока лучше не думать.